Меня часто спрашивают, Гоги, Гоги, Гоги, Гоги, Гоги, ты такой здоровый, наверное, ты спортом занимаешься, да, да, да, да, отвечаю, да, занимался, мы с моим другом соперником, бахтангом занимались, спрашиваю, что вы делали, кто выше прыгнет, кто дальше бросит, мне это отвечаю. мы соревновались, кто больше купит. Это давно было. Когда-то в Ахтанга я к себе в гости позвал. Он только пришел, у него сразу настроение испортилось. Он увидел, я себе цветной телевизор купил. Встает и говорит, завтра к нам прошу. Мы к ним приходим, перед ним цветной телевизор, перед женой цветной телевизор, перед бабушкой цветной телевизор. И еще маленький такой, знаешь, Юнос перед кошкой стоит. Мы встаем, говорим, завтра приходите к нам. Они к нам приходят, у нас итальянское блюдо, спагетти. Ну, ты знаешь, а маленькие, длинные, тонкие макароны. И жена Вахтанга говорит, "Ва, эти спагетти, я жую-жую. Они все по вкусу резину напоминают. Моя жена отвечает, дорогая, ты жадности уже южетелефонный шнур на вилку накручиваешь. Они встают, говорят, завтра к нам приходите. Мы к ним приходим. Какое соревнование чувствуешь? У них японское блюдо. Представляешь, вахтанг в кимоно. Вахтанг в кимоно, жена в кимоно. Даже как японка ребенка на спину повесила. А мы не замечаем, час не замечаем, два не замечаем. И вахтанг терпел, терпел. И потом говорит, почему не замечаешь? Неужели ты думаешь ей легко ребенка на спине таскать? Ему скоро 22 года. Посмотри вокруг, говорит, у меня здесь в этой квартире все старинное, в этом кресле сидел сам Шотару Савели, из этого кубка пил сам царь Давид, на этой кушетке лежала сама Тамара, потом так небрежно говорит, вообще вы знаете, кто такая Тамара, моя жена отвечает, как не знать, Тамара, буфетчица, все знают, она к тебе в гости ходит». Стады, говорю, завтра приезжайте к нам на дачу. Они на дачу приезжают. Я во дворе стою, в Волгу новую продираю. В Ахтанг ходит. Я говорю, в Ахтанг, наверное, на электричке приехал. Он говорит, да, на электричке. А я спрашиваю, почему ты машину не покупаешь? А он отвечает, ты понимаешь, время трудное, тяжело машину купить. Вот пришлось электричку купить. Вон там за домом стоит. Кстати, говорят, завтра приходи ко мне, у меня дрессированный говорящий попугай. И вот этот попугай. Ух, я не знаю вообще. Ты представляешь, я прихожу. так цей дрессированный попугай? Он на счет раз взлетел и на счет два мне на пиджак нагадил. Причем скотина. Молча. Ни слова не сказал. еще Вахтанг, она еще успокаивает меня. Ну что ты так нервничаешь, Гогия? Это же все-таки попугай, это не слон. Я говорю, Вахтанг, завтра прошу ко мне. Не придешь, зарежу. И потом я пошел в зоопарк, договорился. Привел слона. Мы его с соседом на две квартиры поставили. Причем у соседа та часть слона, которая кушает. У меня, извиняюсь, что осталось. И когда Вахтанг пришел, перед его приходом сосед свою часть слона накормил. Вы меня простите, нехорошо получилось, понимаю. Но откуда я знал, что вахтанг придет новой дубленкой хвастаться? И я не знал, сосед не знал, слон вообще не догадывался даже. Из этих самых пор вахтанг ко мне не ходит. И к себе не зовет. Я так скучаю без друга. Неужели ты думаешь, вот это все, эти машины, дубленки, картины, люстры. Неужели ты думаешь... Что все это я для себя покупал. Да зачем мне это? Я покупал все для друга. Вахтанг! Приходи! Я тебя очень прошу! Я без него умираю.